Глава 63. Было ещё светло. На площади собирались поморы, шумели, топтали снег, похожи как инвалиды. Наверное, городничит там. Соль постоял, посмотрел. Во рту неприятно было от затхлого воздуха арестанской. Достал табак, трубку закурил, затянулся. Что ж, камень пущен с горы, и обратного пути нет. Коляни с ружьями собираются. А кто за это рассудит его с одноземцами? Он уехал сюда не таясь, чтобы они знали. Мир с соседями это серьёзно. Грабежи будут ждать. Если не совесть, пусть страх удержет. Коляни многих положит мёртвыми. Но как кому доказать, что не соль, при этом теряет доброе имя? Он сюда не ради колян приехал. И своим он не проповедник, не святой угодник, он промышленник. Его призвание делать товар, деньги. Но деньги должны быть честными. И как мог он старался внушить: грабить пойдут не Тор, не Суль, грабить пойдут норвеги. А это не только у русских из памяти не стереть, в морях разойдётся дурная слава. Суль засунул рути в карманы, покуривая, медленно пошёл прочь. С городничем он говорить не будет. О чём ещё? Всё сказано. Обратного пути нет. С оружиями вон хлопочут, готовятся к встрече, и это не шутки. За Андрея разве замолвить? Но это не сулю. Ни к тебе просить надо Герасимова. Клаушкиным пришёл усталый. Не хотелось ехать домой, не хотелось оставаться в Коле. Прошедшее казалось лишённым смысла. 2 года в Коле, и много добыто. Есть товар, будут самые честные деньги. Но всегда в конце не везёт. И теперь вот сунулся в эту кашу. Суль что-то ел за обедом. Выпил со всеми водки одну и вторую рюмку. За столом говорили о пустяках, будто не знали, куда Суль едет. Он не прислушивался. На вопросы, однако, отвечал по привычке вежливо, с уважением. После обеда Нюшка внесла самовар, подала к блинам семгу, грибы соленые, разной снедь, коровье масло. Анна Васильевна спросила его. — Сулеванч, а что ты нам не расскажешь, как тебя городничий встретил? В Коле говорят, нелюдимый он, чваный будто... «Нет», — думал Суль, — «Городничий ничего, барин, очень даже неплохой». Понимает все сразу. «Нет», — улыбнулся Аня Васильевна, — «хорошо встретил». «Подарок Сулли Иванович хотел сделать», — сказал Афанасий. «Но-ка ты! А Сулли Иванович не взял, спасибо, — говорит. Почему такой гордый?» Пистолеты были чудесные. Городничий, конечно, дорожил ими, щедрый подарок, но не мог Суль его принять. «Опасный подарок!» «Он сам вас водил к Андрею нашему?» спросила Нюшка. Похоже, она нарочно произнесла «нашему». Будто хотела сказать, так в доме все думают. Суль поднял на нее глаза, и она, наверное, сама почувствовала, как краска к лицу прихлынула, но взгляда не отвела. «Так», — сказал Суль ей, — «сам водил». «И ты видел его, нашего парня?» Анна Васильевна тоже сказала «нашего». хочет исправить оплошность Нюшину и перевёл взгляд к ней, стараясь понять. Так, видел. И как он сердечный там. Суль слышал, как Андрей заколотил кулаками в дверь, закричал глухо оттуда. Всё хорошо будет, Суль Иванович, всё хорошо. Суль ещё замедлил шаг, не вернуться ли, не ответить ли? Да, да, мол, будет, но Суль не мог вернуться. Сказал они Васильне равнодушно. Ничего. Маленько худой стал. А май, он усильно на застолике внул. Никто не верит, что он по винен, и я сомневаюсь. Я тоже не верю. Я видел, он не есть вор. Смальков пласт сёмги завернул в блин, усмехнулся. Чего же ну ходил в тот вечер всяко не в слободку? Тебе-то как можно, укорил его Афанасий. Постыдился бы наговаривать. А мнет что стыдиться? Смальков сидел прямо, ел блин с сёмгой, запивал чаем. Приютили добрые люди, благодарить надо. А сейчас слава пошла по Коле, сынный украл, что жил у Лавушкиных. Выходит за ваше добро, да мы же вас и осрамили. Он назидательно говорит Смальков, а глаза его уползают от суля. И жрёт он противно, отвратительно жрёт. Глотает всё не жуя, как акула. Суль сидел бы сейчас на промысле и ловил окул. А может и не сидел бы. Хорошо, что тогда услышал. Никита рассудительно согласился. Так-то оно так. Суль с интересом смотрел на Смолькова. Отъелся за это время, гладкий стал. Откуда такая сытость? В становище он таким не был. В становище он льнул к Андрею. Даже Суль Андрея не рассмотрел. А увидел бы, не увел бы всех слова. Про голод и про грабеж ничего не знал бы. Потом сожалел бы, верно? Но зато в стороне бы остался. И что же ему будет, Сульванч? В арестанской грязно, сыро, темно. Андрей исхудалый, в замызганной рубахе, не знающий, как с ним поступят завтра. А завтра может быть ещё хуже. Не знаю. Каторга, может. Сульванч высказали обходительный городничий. Нюшка что-то не договаривала, но Суль начинал понимать её. Андрей просил: "Ради бога, Иванч, не надо". Так, обходительный. Нюшка помедлила. А если пойти к нему, попросить за Андрея? Ну вот, с этой всё на своём месте, всё ясно. И напрасно она краснеет. Сульнив вправе её судить. Красивая девушка, хорошая будет мать. С Андреем были бы пара смотреть люба, и дети хорошие от неё будут, красивые и крепкие дети. Только из этого ничего не выйдет, Нюша. Да потис столько в стане жизни не хватит перешагнуть. Не только твои родные коло поднимется. Несчастными себя и его сделаешь и любовь проклянёшь. А тебе не губить себя надо. Пока молодая в достатке, в согласии поживей в холе, пусть тебя любят. Взрослея станешь, поймёшь. Ответил Нюшке уклончиво. Соль тут не может совет дать. Чудно с этой кражей, вздохнула Анна Васильевна. С роду не было таких в Коле. Соберусь-ка я до схожу к городничему, пусть покажет мне парня. Не могу поверить, что он взял. Кто ж тогда? хохотнул Смальков. А зачем? продолжала Анна Васильевна. Куда бы он дел жемчуг? В Коле никто не купит, в Архангельск ему не ехать, может, за зноби свои в подарок. Афанасий озлился на него, сказал с неприязнью: Сам ты за зноба Понимающая улыбка с лица Смолькова сползла, он беспокойно ерзал на скамье, а на Суля будто нашло прозрение. «Вот такие все сожрут и себе подобными не побрезгуют». Пожалуй, Суль кинет крючок с наживкой. «Если Смольков акула, пусть крутится на цепи и грызет ее, зверея от боли и злобы. Его ждет кротилка. Ну а нет, если они квиты за становища». И негромко сказал. Могли жемчуг брать трое. Наверное, он неожиданно сказал это. За столом тихо стало, и все на него посмотрели. — Кто же? — спросила Анна Васильевна. — Андрей мог, да. Но еще Афанасий мог. Смольков тоже, — спокойно пояснил Суль. И увидел, Афанасий перестал есть. Спросил, едва проглотив. — Зачем жемчуг к Смолькову? Нюшка вспыхнула лицом. «При чем тут Смольков? А ли про тебя не сказали?» Афанасий повернулся, оторопела к ней. «Сдурела, мы ж братались! Он бы в Арестанской сейчас, а я блины с семгой, ну дура!» «Сам дурак ты!» — повелась Нюшка. «Перестаньте!» — сказала Анна Васильевна. «А правда, зачем Афанасию или Смолькову?» «Сулеван, шутить гораст!» — хохотнул Смольков. «Это так есть, это не шутка!» — сказал Суль. и увидел, все поняли, он не шутит. Даже Никита обеспокоился. «Почему ты так думаешь?» «Я звал Андрея весной в Англия или Норвегия». «Ну и что из того, что звал?» спросила Анна Васильевна. «Вот Андрея и украл, чтобы там продать», пояснил Смольков. «Эва, на что?» Анна Васильевна смотрела на Суля. «Так, так», сказал ей Суль. «Но, может, и другой взял, чтобы Андрей не шел». «А кто мог еще пойти?» — снова спросил Никита. «Афанасий, Смольков», — сказал Суль. Афанасий на Нюшку глянул на Суля, на Анну Васильевну, ища защиты, развел руками растерянно. «Я на лов собирался, правда, но никуда больше». «Не бери в голову, Афанасий, дурит, Суль Иванович!» «Обожди с головой», — поморщилась Нюшка. «Суль Иванович, какая разница, кто знал, кто не знал, что ты Андрея с собой звал?» Тот мог совсем уходить в Норвегию, жить. Мне зачем это, удивился Афанасий. И Смольков сразу загорячился. А я не знал этого, и не крал жемчуг, и в Норвег не собирался. Нак-то раскричался, осуждающе сказала Анна Васильевна. Андрей говорил, ты знал, с усмешкой сказал ему Суль. Смольков уже обозленно пучил глаза. Врет, Андрей. Вывернуться сам хочет. Вот и валит на меня, да на Афанасия. А стойсика? Нюшка повернулась к Смалькову насмешливо. Когда Сулеванчу изял: "Ты о чём во дворе говорил с Андреем, помнишь?" Потому как напоре Станюшка спросила, как Смальков растерянно шарил глазами, соображая, Суль понял: она знает что-то, или сама слышала, или Андрей сказал. Но для Смалькова это неожиданным было. Он засмеялся нервно. "Ты шути, да оглядывайся. В Норвегию ты хотел", сказал Суль. Смольков оглянулся на Суля, на Нюшку, опять на Суля, сжал губы, растянул их в ухмылке. — Доказать захотели! На меня свалить! Андрея оправдать вздумали! Меня в блошницу засунуть! — Погрызи, — думал Суль, — погрызи, покуда цепочку. Я вот кротилкой тебя сейчас. И, стараясь поймать взгляд Смолькова, добавил тихо. — Становище я доски брал. Я слушал тогда. Смальков на миг задохнулся, будто глаза расширились. "При Норвегию ты толкуешь? Врёшь ты всё. Сам не знаешь ещё, что будет". И подался вперёд, лицо злостью перекосилось. "Да живёшь ли ты до весны? Мы тоже наслышаны. Сколько тебе осталось, знаешь? Шкуры чувствуешь. Не простится тебе предательство". Суль почувствовал, будто сердце остановилось. Руки стали холодными, кровь, наверное, отлила. Такого удара не ожидал. Сразу вспомнилась площадь поморы с ружьями готовятся встретить его одноземцев. "Но она!" властно возвысил голос Никита. "Будь омолоть-то!" "Да ты что?" Афанасий сидел со смылковым рядом, хотел взять его за плечо, но тот увернулся, вскочил. Афанасий следом. "Обожди, дядя Афанасий", сказала Нюшка. В горнице на миг тихо стало. "Не тронь его". "А ты вот что. Не погань наш дом, уходи". "А ты-то" Откуда знаешь, о чём я с Андрюхой говорил? Он сказал: "Или ты на повести с ним была?" Ох, прозорлив бывал Смольков в минуту опасности. Он захлёбывался от ярости, но выплеснуть всё её не успел, а Фонасий шагнул к нему: "Вякни ещё!" Смольков сжал кулаки и заорал, присев для прыжка, будто: "Не докажете, ничем не докажете!" Анна Васильевна поднялась, и Смольков попятился к двери. "Не будем доказывать!" А ты вправду уйде от нас? Иди, милушка, с богом. Иди. Не брал я, Андрей взял. Илё, а на фанька ваш? Афанасий метнулся к ружью на стене и с мальков со всхлипом кинулся в дверь. На кухне что-то упало, сшибленное им, и следом хлопнула дверь в сени. Здурел? строго спросил Никита. Оно не заряжено. Афанасий ружьё опустил и обвёл всех глазами. Во птица, а? и незаряженное на беду стрельнет. Повесь на место. Сулли Иванович, а ведь, похоже, причастен он. Так, похоже. Если не сам взял, то знает. Похоже. Слова Смолькова словно остались в горнице. Предательство не простят. Что ж, Сулли-то знает. Это его судьба. Но если бы и сам так думал, его в колу и на веревке бы не свели. А ты, батюшка Сулли Иванович, прости, что в нашем доме такое. Ничего. Ещё ж прости, Коля не до кни думают. Ничего. Нюш, ты бы горяченького налила всем. Нам лучше по рюмке, сказал Фанасий. Да, согласился Суль. Никита налил по полной. Тонко звякнули над столом рюмки. Выпили молча, молча стали закусывать. Нюшка, смеясь, сказала: "Ох, и выпила бы я с вами. Вколи бабы с роду не пили, на свадьбах только. А девки по давнах мёльное не пробовали". Бесстедница укарила Анвасина. А что? Смотри, как к рюмкам тяни. Суль теперь обратил внимание. Проводы ему в горнице. Стол на серёдку вынесен, крахмальная скатерть, обед как к самому дорогому гостю, и отлегло немного от сердца. Лаушкины не будут думать, что Суль плохой человек, не могут. Жаль Смальков сорвался с цепи. Одна порода с его одноземцами, с теми, которые начали шум. А про жемчуг он знает. Неудачный лов. Но с крюком в брюхе акула долго не проживет. Ничего. И те акулы, глядишь, опомнятся. Не просто им теперь идти грабить. Знают, коля не встретят с оружием. Ничего. Все верно пока идет. Суль, Иванович, если я пойду к городичему и скажу, Андрей, дескать, был у нас в тот вечер. Со мной. Нюшка глянула на Анну Васильевну. Делано засмеялась. А что? Может, мы целовались? Или не парень он? И опять попыталась смеяться, а все смотрели. И тогда поверят, что он без вины взят. Сдурела, сказал Фанасий. Как есть сдурела она. Ты, девченька, меру знай. Суль понял. Не скрывала Нюшка от него, где Андрей был, и доверчиво спрашивала совета. Он пожал плечами. Может, будет и худо. Почему? Наивно смотрела Нюшка. Он был вечёрка, потом приходил целоваться. Он и цапца раб жемчуг для Нюши. Так можно думать? О дура, сказала Фанасий. Болтайшь ты из-за ком, девенька. Если бы вправду он был тогда над пойти, а так может он украл, кто знает, пусть разберутся. Тебя не поймёшь. Что ты к городничему собиралась, то пусть разберутся. У Нюшки досада в голосе и обида, добавила с вызовом. А может он вправду был? Когда он и взял для тебя дуры, верно Сулеванч тебе сказал, хохотнул Афанасий. Но «Ну, будем молоть про это, оборвал всех Никита. Тут надо подумать. И на Фоньку тень падает. Я думал маленько, сказал им Суль. Поезд городничего просит Герасимов. Андрея старикам судить надо, всех судить. Андрей Афанасий Смальков. Так лучше. Будет честное имя для всех. И один имя вор. «На суд стариков?» спросил Никита. «Так, стариков». «Пожалуй», — согласился Никита и глянул на Афанасия. «Держись, там все узнают». «А по мне хоть кто?» Афанасий не успел досказать. В ворота забрякали щеколдой, застучали палкой. Залаяла во дворе собака. Афанасий поднялся. «Лопарь приехал, пойду я встречу». Пора было вставать и с улю. Вставать, одеваться, ехать. Помешал ложкой в стакане. Чай был холодный. Надо вставать, прощаться. С Колой всё позади. Если слова Смолькова пророческие, будущего не будет. Но Суль хотел бы оставить себе надежду. Сказал негромко Никите: "Есть одна просьба, очень такой большой". Говорит Иванч. "Такой вот просьба". Суль отхлебнул из стакана. Чай совсем остыл, всё в прошлом. Никита бы не заметил, что Суль так думает. там Афанасий знает, товар есть о кули. Деньги не торопясь, если хороший можно взять. В отсё я имей дом, родитель, старый такой родитель. Брат Суль хотел превратить всё в шутку, но никак не мог засмеяться. Что там, может не врёт Смарков. Всё бывает. Никита не утешал его. И вот ещё что Бачко Сулеванч вступила Ан Васильевна. Ты, если что, там знай крепко, наш дом всегда твой дом. Ты или дети твои, или твои родители на нас положиться могут. Это было уже хорошо, это была надежда. Сюда можно вернуться. Суль потихал головой. Спасибо. И при случае так делай. Забирай всех и иди сюда. Места хватит у нас. Суль улыбнулся грустно. Нет, я говорил сегодня, Андрей. Родители не выбирают. Там родные, там жизнь. И земля для меня там. Эк ты, земля для тебя. Так есть. Вам земля тут, мой земля там. Я хотел бы помирать там или в море. Я много ходил по морям. За товаром, Иваныч, я думаю, сам придешь. Надо будет, возьмешь Афанасия или меня. А не дай Господь, что случится. Пусть твои хоть когда приходят, как тебе самому сделаем. Спасибо, потевал опять Суль. Если не будет до осени надо товар продать. На деньги в отсёыывать. Колодц уже пройдёт. Узнать можно, спрашивать. Суль поднялся из-за стола. Все встали, помолились на образа. Анна Васильевна подошла к нему, осияла крестом наклонённую голову, поцеловала. У неё в глазах, как будто, стояли слёзы. Суль близко ей в лицо глянул. Город ничей ходить не надо. Ты поверь, Суль. — Я подумаю, Сулеваныч, подумаю. — Нюша, девонька, корзину с подорожниками давай. Все одевались. Нюшка внесла приготовленную корзину с рыбными пирогами, флягой водки, чистым вышитым полотенцем. — Что вы, зачем? — Не осуди нас, — сказала Анна Васильевна. — Такой обычай. Уезжают с гостинцами. Все одеты уже, на миг сели кто где стоял, смолкли. — В добрый час, с Богом. Анна Васильевна встала. Никита зажег фонарь. В снегах Фонасий заворачивал в просмалённую парусину мешок с мукой, кинул себе на плечо и понёс в сани. Что это есть? Мука? Мука? Возьмёшь с собой? Это, кстати, была мука. Суль думал об этом раньше. Я могу платить за мука. Вернёшься и разберёмся, сказал Фонасий. Они увязали всё на санях, лапарь Никита и Фонасий. Суль смотрел. Всё идёт правильно. Раскаяния в совершенном не было. Он был рад, что всё уже позади, что он едет. Обнялся с Никитой и Афанасием. Анна Васильевна мелко крестила его. Храни же тебя Господь, храни тебя. Всё стало простым. Впереди знакомая суля дорога. Он прошёл по ней не один раз. Впереди всё было ясным. Каждый должен ходить по своей дороге. А в Коле было для суля много: хорошее и плохое, два года жизни. И Суль рад, что она была. Есть что помнить. Он сел на сани. «Я не прощайся, Анна Васильевна, Никита, Афанасий, ты, Нюша. Я буду... Не забывай вас. Суль рад, что ему есть хорошая память. Я не прощайся».